Глава 37. Воля пробуждается снова в поисках выхода. Нет смысла рассказывать шаг за шагом о том, как с течением времени дело дошло до последних 50 долларов. При той лёгкости, с какой Герствуд обращался с деньгами, его 700 долларов хватило до июня. Но ещё раньше, чем начать последнюю сотню, он стал поговаривать о приближающейся катастрофе. Право, не понимая, почему у нас так много уходит денег, сказал он однажды, придравшись к сумме израсходованной на мясо. Я вовсе не нахожу, что мы много тратим, возразила ему Кэри. Мои деньги почти на исходе, продолжал он. Понять не могу, на что только они ушли. Ты хочешь сказать, что у тебя ушли все 700 долларов? воскликнула Кэрри. Да, осталось всего лишь 100. У него был такой безутешный вид, что Кэрри испугалась. Она стала понимать, что и сама беспомощно плывёт по течению. Впрочем, она всё время чувствовала это. Но Джордж, почему же ты не поищешь работы? воскликнула она. Ты, наверное, мог бы что-нибудь найти. Я искал, ответил он. Не могу же я заставить людей дать мне работу. Кэри некоторое время пристально глядела на него и наконец сказала: "Что же ты намерен делать? Ведь 100 долларов нам хватит ненадолго". "Не знаю", ответил он. "Я могу только искать. Другого ничего не остаётся". От слов Герствуда Кэри стало страшно. Что же теперь делать? Она часто вспоминала о театре, как о двери, через которую можно проникнуть в столь прельщавшую её, сверкающую позолотой жизнь. И теперь, как и в своё время в Чикаго, она ухватилась за эту мысль. Необходимо что-то предпринять, и как можно скорее, если только Герст тут в самое ближайшее время не найдёт работы. Ведь очень может быть, что ей опять придётся начать борьбу за кусок хлеба, и на сей раз Совсем одной Кэрри раздумывала о том, как же собственно попадают на сцену. Поиски актёрской работы в Чикаго убедили её, что она выбрала неправильный путь. Наверное, есть люди, которые тебя выслушают, испытают и дадут возможность показать свои способности. Как-то за завтраком, 2 дня спустя, Кэрри упомянула об афишах, извещавших о приезде в Америку Сары Бернар. Герству тоже знал об этом из газет. Как люди попадают на сцену, Джордж? самым невинным тоном спросила Кэрри. Право, не знаю, ответил он. Надо полагать, что для этого существуют специальные театральные агентства. Кэри прихлёбывала кофе, не поднимая глаз от чашки. И там подыскивают места желающим? Да, я так думаю, ответил он. Тут герстнут, вот вдруг обратил внимание на какую-то особую нотку в голосе Кэри, и тотчас спросил: Неужели ты всё ещё подумываешь о сцене? Нет, мне просто любопытно, ответила она. Не отдавая себе в том ясного отчёта, Герствуд был почему-то против подобной затеи. Ему не верилось, что Кэри, за которой он имел возможность наблюдать в течение 3 лет, способна сделать карьеру на сцене. Слишком уж она простодушна, слишком уступчива по натуре. В его представлении искусство требовало большей помпезности. Если Кэрри попытается попасть на сцену, она того и гляди, очутится в лапах какого-нибудь мошенника-антрепренера и станет такой же, как все они. Герст вот прекрасно знал, что он подразумевает под словами «все они». Кэрри не дурна собой. Что ж, она, пожалуй, неплохо устроится. Но что тогда будет с ним? На твоем месте я выкинул бы из головы всякую мысль о сцене. Это гораздо труднее, чем ты себе представляешь. Керри усмотрела в его словах пренебрежение к своим артистическим способностям. «Тогда в Чикаго ты говорил мне, что я играла очень хорошо», — возразила она. «Это верно», — согласился с ней Герствуд, заметив, что она собирается спорить. «Но Чикаго — это не Нью-Йорк». Керри ничего не ответила. Она была обижена. Сцена очень хороша для первоклассных актёров, продолжал Герствут. Но не для мелких сошек. А для того, чтобы пробиться и приобрести известность, нужно много времени. Не знаю. Не знаю, задумчиво произнесла Кэрри, которую этот разговор немного взволновал. А Герствут с внезапной ясностью представилось, что из всего этого может выйти. Теперь, когда его положение стало критическим и приближается катастрофа, Керри всеми правдами и неправдами проберётся на сцену, а его бросят на произвол судьбы. У Герствуда было ложное представление о духовной полноценности Керри, и всё потому, что он не понимал величия чувств. Он никогда не знал, что великим человек может быть и благодаря своим чувствам, не только уму. Что же касается любительского спектакля в масонской ложе, то это было слишком давно, и воспоминание об этом спектакле уже значительно поблёкло. Герствут слишком долго жился с этой женщиной, чтобы преклоняться перед нею. А я знаю, настаивал он. На твоём месте я и думать не стал бы об этом, да и вообще это не профессия для женщины. Во всяком случае, это лучше голода. «Сказала Керри, если ты не хочешь, чтобы я пошла на сцену, почему ты не подыщешь себе какой-нибудь работы?» На это у Герствуда не было ответа. Но к таким напоминаниям он уже привык. «Ах, оставь!» — отмахнулся он. После этого разговора Керри всё же втайне решила осуществить свою мечту. Герствуду до этого нет дела. «Ах, оставь!» Анна не позволит ему вовлечь её в нищету лишь потому, что ему так нравится. У неё несомненно есть талант. Она поступит в какой-нибудь театр и постепенно добьётся успеха. Что он тогда скажет? Она уже воображала, что выступает в каком-нибудь замечательном спектакле на Бродвее. Каждый вечер она входит в свою артистическую уборную и гримируется. По окончании спектакля, покидая театр, она видит множество экипажей, дожидающихся на улице. Ей в сущности сейчас было совершенно безразлично, станет она знаменитностью или нет. Только бы проникнуть на сцену, зарабатывать достаточно на жизнь, одеваться по своему вкусу, идти куда хочешь и делать что хочешь. О, как это было бы прекрасно. Весь день она не переставала думать об этом, и ещё ярче казалась Кэри красота этой жизни, когда она видела опустившегося Герствуда. Как ни странно, эта же идея стала постепенно укореняться и в сознании Герствуда. Быстро таявшие деньги напоминали о том, что в скором времени он будет нуждаться в поддержке. Почему бы Кэри и не помочь ему, пока он не найдёт работы? Однажды он вернулся домой, поглощённый этой мыслью. «Я встретил сегодня Джона Дрейка», — начал Герствуд. «Он осенью открывает здесь отель и обещает дать мне какое-нибудь место». «А кто это такой?» «Он владелец отеля Grand Pacific в Чикаго». «Вот как?» «Я получал бы у него тысячи и полторы в год». «Что ж, это было бы очень недурно». Сочувственно отозвалась Кэрри. Только бы продержаться до осени, и опять всё будет хорошо, продолжал Герствуд. Я снова установил связь с некоторыми старыми друзьями. Кэрри доверчиво проглотила эту басниу. Ей искренне хотелось помочь Герствуду как-то пережить лето. Он стал таким мрастеренным и беспомощным. Сколько у тебя осталось денег? спросила она. Всего 50 долларов. О, боже, вырвалось у Керри. Что же мы будем делать? Через 3 недели снова надо будет платить за квартиру. Герствуд опустил голову на руки и тупо уставился в пол. Может быть, ты поищешь что-нибудь в театрах? мягко произнёс он наконец. Да. Пожалуй. Согласилась Кэрри, обрадовавшись, что хоть кто-то одобрил её идею. А я возьмусь за любую работу, какая попадётся, добавил Герствуд, заметив, что Кэрри просияла от его слов. Я наверняка что-нибудь найду. В один из ближайших дней Кэрри после ухода Герствуда убрала квартиру, принарядилась, насколько позволял её скудный гардероб, и направилась к Бродвею. Она была ещё плохо знакома с этой улицей, которая представлялась ей средоточием всего грандиозного и чудесного. Если здесь, на Бродвее, расположены театры, то где-нибудь поблизости должны быть и театральные агентства. Она решила зайти в театр на Медисон-сквер и узнать там, где находится агентство. Это казалось ей наиболее разумным. Войдя в вестибюль театра, Кэри обратилась к сидевшему за окошком кассиру. Что? Театральное агентство? повторил он, выглядывая из окошка. Право, не знаю, но, может быть, вы найдёте нужные вам сведения в рекламе. Там публикуются адреса подобных учреждений. А что это такое? спросила Кэри. Газета? Журнал? Газета, ответил кассир, дивясь такому невежеству. Вы достанете её в любом киоске, вежливо добавил он, разглядев, что перед ним хорошенькая женщина. Кэрри купила рекламу и тут же у киоска принялась искать в ней адреса агентств. Это оказалось не так-то легко. До 13-й улицы было далеко, но Кэрри всё-таки отправилась домой, крепко зажав в руке драгоценную газету и сожалея о потерянном времени. Герствуд уже успел вернуться и сидел на своём обычном месте. "Где ты была?" спросил он. "Я пыталась найти какое-нибудь театральное агентство". Он не решился расспрашивать, чем кончились её поиски, но газета у неё в руках привлекла его внимание. "Что это у тебя?" "Реклама", ответила Кэрри. "Мне сказали, что в этой газете я найду адреса театральных агентств". И только ради этого ты ходила на Бродвей? Я и сам мог бы тебе сказать это. Почему же ты не сказал? спросила Кэрри, не поднимая глаз от газеты. Ты меня не спрашивала, ответил Герстют. Взгляд Кэрри бесцельно скользил по мелкому шрифту газеты. Сейчас она думала лишь о том, как безучастен к ней этот человек. Всё, что он делал и говорил, ещё больше ухудшало её трудное положение. В душе Керри росла жалость к себе. Слёзы задрожали у неё на ресницах, герствуд что-то почувствовал. "Дай-ка я посмотрю", предложил он. Чтобы немного успокоиться, Керри ушла в другую комнату и не выходила оттуда всё время, пока герствуд просматривал объявления. Вскоре она вернулась в столовую герствут, что ты писал карандашом на старом конверте. Вот тебе три адреса, сказал он. Кэрри взяла у него конверт, на котором значилось: Миссис Бермудс, мистер Маркус Дженкс и третий Перси Уэйл. Подумав, она тотчас же направилась к двери. Пойду по адресам, на ходу бросила она, даже не оглянувшись на Герствуда. А тот смотрел ей вслед со смутным ощущением стыда. В нём пробудились было слабые проблески мужской гордости, но и они быстро исчезли. Посидев ещё, Герствуд не вытерпел, встал и надел шляпу. Надо погулять, решил он, чувствуя потребность куда-то пойти. Он вышел и побрёл куда глаза глядят. Кэрри уже направилась по самому ближнему адресу к миссис Бермутс. Старинный особняк был приспособлен под контору. Контора миссис Бермудс состояла из двух комнат. Раньше здесь, по всей вероятности, помещались запасная спальня и нечто вроде передней. На двери одной из них красовалось без доклада не входить. Кэрри вошла в приёмную, где дожидались очереди несколько мужчин. Они сидели ничего не делая и почти не разговаривая. Вскоре отворилась дверь, и в приемную вышли две женщины мужского склада в облегающих костюмах, белых воротничках и манжетах. Следом за ними показалась дородная дама лет сорока пяти со светлыми волосами и проницательным взглядом. Судя по внешности, она была довольно добродушна. По крайней мере, она улыбалась. «Так вы, пожалуйста, не забудьте...» сказала ей на прощание одна из женщин мужского склада. Нет, не забуду, ответила дородная дама и тут же добавила. Погодите-ка, где вы будете в начале февраля? В Питербурге. Хорошо, я вам напишу туда. Отлично, согласилась клиентка и вышла вместе со своей спутницей. В то же мгновение улыбка на лице полной дамы сменилась выражением сухой деловитости. Она оглядела присутствующих и остановила испытующий взгляд на Кэри. Но ну, служаня, чем могу вам служить? спросила она. Вы миссис Бермуда, не так ли? Да. Так вот, скажите мне, пожалуйста, начала Кэри, не зная, как приступить к делу. Вы устраиваете актёров на сцену? Да. Не могли бы вы подыскать что-нибудь для меня? А у вас есть какой-нибудь опыт? Очень незначительный, призналась Керри. В какой труппе вы играли? О, ни в какой, начала объяснять Керри. Это был просто спектакль, устроенный А, понимаю, прервала её миссис Бермудс. Нет, в данную минуту я ничего не могу вам предложить. У Керри вытянулось лицо. «Вам нужно сначала поработать в Нью-Йорке», — сказала в заключении добродушная миссис Бермудес. «Но я на всякий случай попрошу вас оставить нам свой адрес». Керри не двигалась с места, провожая взглядом дородную даму, поплывшую к себе в кабинет. «Где вы живете?» — обратилась к Керри, молодая девица, сидевшая за письменным столом, продолжая прерванный полной дамой разговор. «Миссис Джордж Уиллер», — сказала Керри, подходя к ней поближе. Девица записала имя и адрес, и кивком дала понять, что больше от Керри ничего не требуется. Приблизительно то же самое произошло и в конторе мистера Дженкса, с той только разницей, что на прощание этот джентльмен сказал. Если бы вы выступали в каком-нибудь из местных театров или у вас была программа с вашим именем, я мог бы что-нибудь для вас придумать. А в третьем месте её сразу спросили: "Какого рода работу вы ищете?" "Я вас не совсем понимаю", сказала Кэри. "Ну, где, например, хотели бы вы выступать? В комедии, в одевиле или, может быть, харисткой?" "Я хотела бы получить роль В какой-нибудь пьесе, ответила Кэрри. Хм, промычал театральный агент. Это вам будет кое-что стоить. Сколько? спросила Кэрри, которая, как это ни смешно, никогда раньше не думала о подобных возможностях. А это предоставляется решить вам самой, с лукавым видом ответил тот. Кэрри с изумлением уставилась на него. Анна положительно не знала, как продолжать разговор. А если бы я вам заплатила, вы устроили бы меня? спросила она. Обязательно. В противном случае вы получили бы свои деньги обратно. Ах, вот как, сказала Кэрри. Агенту было ясно, что он имеет дело с человеком совершенно неопытным, поэтому он продолжал Вам нужно оставить залог долларов в 50, не меньше. Никто не станет возиться с вами за меньшую сумму. Кэтрин начала понимать. "Благодарю вас", сказала она. "Я подумаю". И она направилась к двери, но вдруг, вспомнив о чём-то, остановилась. "А скоро вы могли бы подыскать для меня место?" спросила она. "Ну, на это трудно ответить", отозвался агент. Может пройти неделя, а то и месяц, во всяком случае, вам была бы предоставлена первая подходящая вакансия. Понимаю, сказала Кэрри и застенчиво улыбнувшись, вышла из конторы. Театральный агент несколько секунд смотрел ей вслед, потом произнёс про себя: Просто умора, как эти женщины стремятся на сцену. Последнее предложение заставило Кэрри задуматься. А вдруг у меня возьмут деньги и ничего не дадут взамен, подумала она. У неё были кое-какие драгоценности: колечко с бриллиантом, брошка и несколько безделушек. Если пойти в ломбард, то она, пожалуй, получит за всё это 50 долларов. Герствуд был уже дома. Он не думал, что Кэрри так долго будет бегать по конторам. Ну, что, слышно? начал он, не решаясь прямо спросить, к чему привели её поиски. Я ещё ничего не нашла, сказала Кэри, снимая перчатки. Все они требуют денег и только тогда берутся достать место. А сколько они просят? поинтересовался Герствуд. 50 долларов. Однако и аппетиты же у них. О, они не хуже других. Ответила Кэрри: "И даже нельзя знать заранее, достанут ли тебе работу после того, как ты дашь деньги". "Да, я не стал бы давать 50 долларов за одни обещания", сказал Герствут, точно деньги были у него в руках, и от него зависело решение вопроса. "Не знаю", задумчиво произнесла Кэрри. "Пожалуй, попытаюсь счастья у кого-нибудь из предпринимаёров". Герцвуд спокойно выслушал это, до да его сознания даже не дошло, как ужасен этот план. Он тихо раскачивался взад и вперёд и грыз ногти. Всё казалось ему приемлемым при создавшемся положении. Впоследствии он постарается исправить дело.